Вместе или каждый по себе? Молодые решили пожениться. Один из важнейших мотивов при этом – общность интересов, духовная совместимость. И когда вы спросите у молодоженов, как они собираются проводить свободное время, ответ, казалось бы, может быть только один – «конечно, вместе». Ну а что на самом деле? Каждый из супругов должен знать все о намерениях другого, в том числе и о планах на ближайший выходной. Так считают четыре невесты из пяти. Женихов, которые солидарны с ними, в четыре раза меньше. Значит, во многих семьях муж и жена – По-разному ответят на вопрос, вместе или врозь проводить свободное время. Действительно, как быть, если муж хочет пойти к лучшему другу, а жена с большим трудом его переносит? Зато супруга обожает свою однокурсницу, но ее терпеть не может муж. Он души не в футболе, чем выводит ее из себя». Для нее самое большое удовольствие — танцы, а ему медведь наступил на ногу. Что же, советовать жене увлечься футболом, а мужу поступить в школу танцев? До свадьбы каждый по собственному усмотрению проводил свободное время. А теперь досуг молодой семьи должен удовлетворять обоих. И сделать это непросто. При всей схожести взглядов, привязанности к литературе, живописи, кино не могут быть абсолютно одинаковы. Да это было бы неинтересно. Наверное, решение в разумном компромиссе, взаимной уступчивости. Ведь молодые во многом одинаково смотрят на мир, по крайней мере, так, вероятно, должно быть, У них немало общих интересов, и при всей субъективности оценок двум сверстникам, двум близким людям, не так сложно прийти к единому объективному мнению. Хорошая ли это книга, спектакль, интересный ли это собеседник, хороший ли человек? А потому... Большую часть свободного времени, думается, надо проводить вместе. Сравним молодую семью с новым домом. Если его не ремонтировать, не топить, не ухаживать, постепенно и довольно скоро потечет крыша, оцеляют стены, полы, и в конце концов дом рухнет. Такие сначала небольшие трещинки в фундаменте семейной жизни – Могут образоваться, если он раз, другой, третий, один пойдет к другу, а она в театр, в кино, к подруге. Позже это войдет в привычку, а привычку эту можно даже изящно назвать маленьким отпуском от семьи. И все, казалось бы, идет хорошо, супруги отдыхают друг от друга, но вот однажды, Кто-нибудь из них скажет: Слушай, у каждого свой круг друзей, знакомых, свои интересы, развлечения, даже отдыхает каждый сам по себе. Зачем мы тогда вообще живем вместе? Социологи установили тесную связь между счастьем в браке и совместным проведением досуга. Всегда Проводит досуг вместе только одна из пяти несчастливых супружеских пар. Среди счастливых эта цифра в два с половиной раза выше. В стабильных семьях в большинстве случаев вместе ходят в кино, театр, на концерт 85%. Из опрошенных мужчин 73% ориентированы на совместный досуг. На раздельный — 25%, а женщины, соответственно, 82 и 15%. Мужчины вдвое чаще, чем женщины, отдельно от семьи едут за город, встречаются с друзьями.